Глава 32. Рано утром Филипп ускакал, оставив после себя не только пустое место за столом, но и чувство пустоты в душе Елизы, против которого цветы, полученные ею после бала от Генри и от Антона фон Глессама, оказались бессильны кроме их букетов был доставлен ещё один из великолепных розовых роз без карточки какой же тайный поклонник его прислал только бы не сергей его элиза ни в коем случае не хотела поощрять может быть луи де шарвиль он скушноват но весьма куртуазен и приятно сдержан или тот новоприбывший господин, с которым Элиза танцевала последний вальс, предназначавшийся для Филиппа. Как его имя? Она уже позабыла. Как обычно, по утрам Элиза села за рояль, но на этот раз музицирование не доставило ей большого удовольствия. Ее взгляд то и дело останавливался на пустующем кресле. Кончив играть, она попросила у маменьки разрешения пойти к Анне. Да в согласии. Старшая Графеня позвала гувернантку, чтобы та проводила барышню до виллы фон Креберн. Но я и сама могу пройти несколько шагов. А фройлен Лемман занимается с Езефиной. Стоит ли им мешать? Но маман была непреклонна. Представь себе, что лорд Даллингем выйдет на прогулку и встретит тебя на улице одну. Как это скажется на его мнении о тебе? Зачем его светлости прогуливаться до полудня мимо резиденции фон Фрайбергов? Этого графиня мать не объяснила. Элиза, конечно же, могла шмыгнуть в соседний сад через брешь в изгороди. И тогда уж точно никакой лорд не увидал бы её. Однако она побоялась выдать эту свою маленькую тайну. Когда Элиза явилась на виллу, София фон Креберн направила её к новому павильону. Юнная баронесса сидела возле него на скамейке и закутавшись в тёплую шаль, вязала крючком. Доброе утро, Анна. Тебе здесь не холодно? Вежливо осведомилась гостья. Анна подняла глаза. Элиза, как хорошо, что ты пришла. Я больше не могу находиться в доме. Там все потеряли рассудок из-за того, что на следующей неделе приезжает Отто со своей молодой супругой. Его комната уже отделана заново, но маменке этого мало. Теперь она принялась за гостиную. Я просто-напросто спаслась бегством. Так пришла бы ко мне? Анна покачала головой. Сперва мне нужно было немного подумать. Подумать? спросила Элиза, садясь рядом с подругой. О чём же? Или о Ляком? Может быть, о поклоннике? Анна вздохнула. Верно, а поклонники. Да только не о моём, а о твоём. Элиза взглянул на неё недоуменно. О твоём английском лорде, песнела Анна и, обратившись к своему вязанию, начала новый ряд. Он не мой лорд. Я на него никоим образом не претензаю. Не притворяйся глупее, чем ты есть, Элиза. Мужчина отдал тебе сердце. Я его об этом не просила. Так он тебе не нравится? Нравится, но я знаю, папа очень высоко во мне о нём и считает его блестящей партией для меня. И всё же я мне кажется, пока не готова к замужеству. Анна медленно кивнула, после чего призналась: "Он попросил меня помочь ему выступить посредницей между вами". "Мой отец?" удивилась Элиза. "Нет, Генри, конечно, же дурочка". Он просил рассказать ему, что ты любишь, чем ему тебя порадовать. А ещё, Анна состроила гримасу. Он хочет знать, где и когда ваше семейство гуляет, чтобы случайно с вами встречаться. Это звучит серьёзно, произнесла Элиза, помолчав. Анна опять кивнул. Если хочешь, можешь прямо сказать мне, что ему передать. Элиза посмотрела вниз на старый город. приютившиеся в долине речки Ос вокруг флорентийского холма на новые здания за крепостной стеной с каждым годом их становилось всё больше а затем перевела взгляд на руины замка баденских маркграфов и скалистую гору баттердт о чём ты думаешь спросила анна ни о чём анна засмеялась думать ни о чём невозможно ты просто не хочешь мне сказать Может, по крайней мере, дашь мне прочесть новое письмо из твоего романа? Оно уже готово. Не то чтобы Ах, какая ты сегодня смешная. Что значит не то чтобы? Ты написала письмо? Филипп его уже видел? Да, и нашёл вполне удачным. Но Анна постила руку, державшую крючок, и внимательно посмотрела на Элизу. Та ответила: "Вчера вечером Он сказал ещё кое-что. И теперь я не знаю, как продолжать мой роман. Вчера вечером? Но где же вы разговаривали, если на бале Филиппа не было? Уж не заявилась ли ты к нему в комнату по возвращении с корсала? Анна хитро подмигнула подруге. Скажи, что ж. Разумеется, нет. Он был на балу. Просто ушёл сразу же после нашего разговора. Анна расдосадованно покачала головой. Вы поссорились? Но когда успели? Я не видела вас. И Франца, кстати, сказать тоже. Где был Франц, я не знаю. Набалон не появлялся. А Филипп пришёл ненадолго, и мы с ним удалились, чтобы поговорить о моём романе. Удалились? переспросила Анна, расширив глаза, помнив читальный кабинет, где я показала тебе первое письмо. Вчера там, как и в тот раз, было пусто. И Филипп тебя Опять поцеловал? Не в этом дело, Анна. Он объяснил мне кое-что в письме Мину, и теперь я точно не стану писать в моём романе про домашние животные. Ты имеешь в виду кошечку? От одного этого слова Элиза бросила в жар. Нет, сейчас ей никак нельзя было думать о том, что она чувствовала, когда Филипп целовал её. А его рука, кивнув, она придвинулась к кани. и понизила голос до шепота, хотя подруги были совершенно одни, и никто не мог их услышать. «Видишь ли, ла шат или ла мену? Так называют кое-какое место у нас, женщин». «О!» — Анна покраснела. «Понимаю». Девушки довольно долго молчали. Наконец, Анна сказала. «Помнишь, несколько лет назад мы нашли кошечку и решили назвать ее Мину?» Тогда Франс чуть не лопнул со смеху. Теперь понятно почему. Похоже, все мужчины знают, что может означать это слово, заключила Элиза. Только откуда, если у них самих нет такой части тел? Зато у них есть жёны или любовницы, или они ходят к пачём женщинам, которые берут за это деньги. Однажды я слышала, как Мина говорила маман о чём-то подобном. Имея четырёх старших сестёр и братьев, Анна знала о мужчинах больше, чем и Лиза, хоть знания ее и были сугубо теоретическими. «Стало быть, они разговаривают между собой о таких вещах. А как ты думаешь, обсуждают ли в свою очередь замужние дамы то, что в штанах у мужчин?» «Вполне вероятно. В таком случае это место тоже должно называться как какое-нибудь животное». Анна вдруг улыбнулась. «Может, угарь или змея?» Элиза прикусила губу, чтобы не расхохотаться. «Возможно. Только о чём там вообще говорить?» — сказала она. «А я-то откуда знаю?» — ответила Анна, и обе подруги засмеялись. Пришла горничная с подносом, на котором стояли два стакана, графин лимонада и тарелка с печеньем. Молодая баронесса снова принялась за вязание. Барышни замолчали, и только после того, как служанка, сделав книг, сон удалилась, Анна спросила. Сказал ли тебе Филипп что-нибудь ещё? Элиза покачала головой, мысленно успокоив себя. Я не лгу, ведь он в самом деле больше ничего не говорил о письме, а только поцеловал меня. Прогнав прочь мысли о том, что последовало за поцелуем, она огляделась и заметила: Ваш новый павильон просто чудо, только здесь немного сквозит. Может быть, стоит закрыть его с нескольких сторон стенами? чтобы защитить от ветра, тогда наслаждаться видом будет ещё приятнее. То, что Элиза столь внезапно переменила предмет разговора, по-видимому, удивило Анну. Твоя идея неплоха. Я передам её папа. Но скажи, почему Филипп после вашей беседы в читальном кабинете не пошёл в больную залу? Ему нужно было как следует отдохнуть. Сегодня он поехал навестить своего кузена. Так его нет в городе? Да. Он будет отсутствовать не меньше двух дней. Генри обрадуется одним соперникам меньше, сказала Анна с театральным вздохом. Элиза покачала головой. Что значит соперникам? У Филиппа нет никаких намерений относительно меня. Он просто друг моего брата и гость нашего дома. В таком случае, Генри, лучше не знать, что гость вашего дома целовал тебя и говорил с тобой о Боже прай. У меня язык не поворачивается произнести это слово. Как же мне теперь называть моих любимых пушистых зверьков? воскликнула Анна, закатив глаза в притворном отчаянии.